Телефон трезвонит и трезвонит, не умолкая. Мэри Пэт смотрит на него, не соображая, сколько уже просидела на диване в гостиной и сколько уже продолжаются звонки. Вдруг становится тихо, но не проходит и минуты, как телефон снова оживает. После девяти звонков — тишина. Минута, может, больше — пять минут. И снова звонки. Первый, второй, третий. На четвёртом Мэри Пэт выдёргивает провод из аппарата. Наверное, звонят из дома престарелых. Мэри Пэт уже должна быть на работе. Осознание этого почти сбивает оцепенение, не отпускавшее её с того момента, как она открыла саквояж с деньгами. Но нет. Оцепенение слишком мощное, будто её всю накачали на вокаином. Только оно не расслабляет и не успокаивает. А наоборот, давит на кожу, на сосуды, на мозг, на нервные окончания, словно кто-то держит её за шею, вжимая лицом в землю и не давая подняться в страхе, что иначе этому кому-то не сдобровать. Но бояться нечего. Она едва ли встанет на ноги. В прямом и в переносном смысле. На работе уж точно какое-то время не сможет появляться. Да и станут ли в Миддл-Лейн-Мэннер дожидаться, пока она будет готова вернуться? Ну и хрен бы с ними. В радиоприемнике Мэри Пэтт нашла станцию VGIB, где крутит только классическую музыку и не в силах прекратить её слушать. Не выключает даже, когда идёт спать, если то, что с ней происходит иногда в последние дни, вообще можно назвать сном. Она никогда не была поклонницей какого-то определённого исполнителя. Просто любила то, что попадало в хит-парады. Этим летом... Она, как и все вокруг, заслушивалась Rock the Bot, Hughes Corporation, Billy Don't Be a Hero, Paper Lace и, конечно же, Don't Let the Sun Go Down on Me — Элтона Джона. Но теперь эти песенки кажутся ей глупыми, потому что написаны не для неё, не про неё. Даже строчка «Но если всё пропало...» Для меня это закат. Совсем не отражая действительность. Когда ты всё потерял, это не закат, а скорее взрыв атомной бомбы. И ты теперь часть ядерного гриба, разорванный на тысячи крошечных кусочков и разбросанный в тысячу разных сторон. Ни названий классических произведений, ни имён композиторов Мэри Пэт не знает если только диджей не подскажет. Но это обычно бывает после блока из четырёх-пяти композиций, когда всё уже так смешалось, что не вспомнить, какая шла за какой. Но эта музыка как нельзя лучше отражает пришедшее горе. Она просачивается сквозь навокаиновую кому. Недостаточно, чтобы успокоить сердце, но достаточно, чтобы прояснилось в голове. Мэри Пэт плывёт по нотам, словно уносимая течением реки, безбрежной и очень тёмной, куда-то в глубины сознания, где её жизнь переплетается с историей её рода. Она ощущает, хоть и не физически, и даже нерассудочно связь между всеми своими родственниками, живыми и мёртвыми. Конечно, отчасти... Эта связь объясняется культурным наследием. Все они ирландцы и смешивались только с другими ирландцами. С тех самых пор, когда основатели рода Дэмиан и Мэйр Фленаган сошли с корабля на бостонской пристани Лонг-Уорф в 1889 году. Но есть в этой связи и нечто более глубинное. И волны то ли Бетховена, то ли Брамса, то ли шапена то ли Генделя несут Мэри Пэт к той части себя, которая ощущается даже более настоящей, чем она реальная, к первородной Мэри Пэт. Мэри Пэт-прародительница, жившей веке эдек в XII и заставшей еще торфяные болота деревушки Тули-Кросс, что рядом с городом Гортинглок. И для той первозданной Мэри Пэт музыка становится связующей нитью всей её семьи от первого урождённого американца Фленнегана, Коннор, до последней урождённой американки фенеси Джулс. Нынешний Мэри Пэт не понять всех хитросплетений, Но она продолжает вслушиваться в ноты в тупой надежде, что когда-нибудь поймёт. За окном шум. Двое копов загнали одного из братцев Филлонов, бог его знает кого из. Их порядка девяти, и у всех после рождения как будто только один путь — в тюрьму, в Каммануэлс, и кладут лицом на асфальт прямо перед Морисом. Сам арест кого-то из филонов — невеликая новость. Это как листопад по осени. Но в задержании участвует цветной коп. Соответственно, тут же высыпают соседи, громко выкрикивая всякие оскорбления, а детвора лезет на крыши и швыряет оттуда бутылки и камни. Очень скоро проулки между домами заполняют черно-белые полицейские экипажи и фургоны. Визжат шины, хлопают двери. Взрослые ретируются, однако шпана на крышах раздобыла где-то мусорные мешки и теперь закидывает копов тухлой капустой, пустыми консервными банками и гнилой картошкой, которая будто взрывается от ударов о головы и машины. Наконец снаряды заканчиваются, дети разбегаются и становится тихо. Один из копов — оглядывает ошмётки картофеля, свежие трещины на лобовых стёклах, вмятины на кузове от камней, разбитые бутылки на асфальте и кричит в забранные жалюзи окна рядом с местом обстрела. «Коммунальчиков вызывать не будем! Сами теперь убирайте, свиньи грёбаные!» И полицейские отступают, будто оккупационные войска, презирающие местных жителей, которых вынуждены охранять. Чуть позже женщины и ответственные за погром подростки, у кое-кого свежие фингалы, полученные от отцов, с мётлами, совками и вёдрами выходят убирать следы погрома. В иной раз Мэри Пэт и сама без вопросов присоединилась бы. Ведь именно на этой взаимопомощи и держится их община но просто не может оторвать себя от дивана. Такое ощущение, будто её приколотили к нему гвоздями. Но ну и, кстати, где это взаимопомощь, когда в беде она? Весь район уже должен быть в курсе, что Джулс Феннесси не видели шесть дней. И ещё наверняка прошёл слух, что расспрашивать о ней не стоит. А стало быть... Все, как и Мэри Пэт, прекрасно понимают, что её дочь мертва. Но никто даже не зашёл проведать несчастную мать. Хотя нет, один раз заходила большая Пэк. Чуток подолбилась в дверь, но Мэри Пэт не открыла. Всё равно, как не доказывай, что джолс убили люди Марти батлера сестру не убедишь. Марти ведь не просто защитник Юшки. Не просто её любимый сын. Не просто бунтарь, который не боится воевать с властями. Марти — это и есть Юшка. Считать его злом — не просто бандитом, организатором интриг и махинаций, главой преступного мира. Ведь кто-то же должен его возглавлять. И почему бы не он? А именно злом. Значит, считать злом саму Юшку. А Пек — на такое не способна. Поэтому вместо того, чтобы обнажать душу перед сестрой, которая лишь отвернётся и скажет прикрыться ради приличия, Мэри Пэт просто решила не подходить к двери. К двери она подходит только когда заявляются сестрицы юбабки. Их шесть. Они не родственницы, но зовутся так потому что дружат «Не разлей вода» уже лет 20, и потому что раньше всех выступили против решения школьного комитета даже просто рассмотреть дело чернокожих истцов на процессе Морган против Хеннигана. ЮБАБК расшифровывается как «Южно-бостонский антибассинговый комитет». Мэри Пэтт была на одном из первых их собраний ещё в 1971-м когда никто всерьёз не задумывался, что это может вылиться во что-то стоящее. И сама она явилась навстречу только ради бесплатных пончиков и ламбруска. Тогда Юбабк состоял из тех самых шести сестриц-основательниц, которые лишь сегодня, на седьмой день с исчезновения Джулс, явились к ней на порог. Кэрл Фитцпатрик, Норин Райан, Джойс Оо, Халлоран, пати Бёрнс, Морин Килкини и Хан из Почницки в девичестве Кармади. Мэри Пэтт согласилась вступить в ряды ЮБАПК в 73-м. Когда появилось понимание, что чем чёрт не шутит, эта хрень с бассингом может реально долбануть, хотя в активистке не лезла. Она выполняла какие-то поручения, но сама инициатива не проявляла. Большинство женщин в Юбабк, а их теперь там пара сотен, вели себя так же. Но шестерка основательниц, те самые сестрицы, были теми еще фанатичными стервами. В дверном глазке крупным планом торчит лицо предводительницы, Кэрол Фитцпатрик. Остальные пять выстроились полукругом за ней. Мэри Пэтт, только что из душа, хотя и не помнит, чтобы его принимала, на ней один только халат, совсем износившийся за 15 лет, со времён предвыборной гонки Кеннеди и Никсона, а оцепенение навалилось с новой силой. Искажённые линзой женщины в коридоре похожи на персонажи из мультика. небезобидные но хотя бы забавные. Кэрол успевает постучать лишь несколько раз, когда Мэри Пэт открывает. Женщины явно немного удивлены, словно не ожидали застать её дома. Или ожидали, но не в столь убогом виде. «Мэри Пэт!» — восклицает Кэрол, весело хлопая в ладоши. «Где ты была, подруга?» «Здесь», — произносит Мэри Пэт и отходит в сторону, пропуская их в квартиру. Гости делают вид, Будто не замечает гору немытой посуды в раковине, переполненные пепельницы и пивные банки повсюду, стаканы с липким алкогольным осадком, пустые коробки из-под заказной пиццы и фиш чипс скомканные пакеты из Макдональдса рядом с мусоркой. «Мы пришли тебя подготовить», — произносит Джойс. «К чему?» — спрашивает Мэри Пэт, и женщины хором смеются. «Ну ты даёшь, подруга!» — говорит Патти Бёрнс. «Умора! Давай, давай!» Морин Килкини тянет Мэри Пэт за собой по коридору в спальню. Через мгновение их догоняет Кэрол. И вдвоём с Морин они перебирают скромный гардероб Мэри Пэт. Кидают на кровать первое платье, затем второе, затем блузку с юбкой, следом туфли. У Мэри Пэт всего две выходные пары: одна на каблуках, другая без. Так что тут выбор проще. Или? Или? Женщины по очереди прикладывают каждый наряд к Мэри Пэт. А та молчит и не сопротивляется, слушая, как они щебечут, что лучше подойдёт к туфлям. Конечно, без каблука, говорит Кэрл. Ведь на каблуках долго не проходишь, да и посыл будет спорный. Мэри Пэтт смотрит на всё как бы со стороны. Словно это не она вовсе, она навокаиновая Мэри Пэтт. Потерянная, оцепенелая, разбитая. Кэрол и Морин договариваются на блузку с юбкой. Блузка винно-красная. Юбка в клетку по типу тартана. Балетки чёрные. Когда костюм подобран, Мэри Пэт ведут в ванную и принимаются за прическу и макияж. Взглянув на себя в зеркало, она со странной гордостью отмечает, что выглядит как вурдалак, из которого кто-то высосал всю кровь, но который продолжает ходить среди живых. Затем её выволакивают в гостиную, где ждут остальные четыре. Ни одной коробки или пивной банки не видно. Пепельницы чистые, стаканы обтекают на кухне на подставке для посуды. «Куда мы?» — спрашивает Мэри Пэт, и все снова смеются над глупостью вопроса. «Нашествие!» — восклицает Ханас спочницки «К Мэри!» — добавляет Кэрол. «Да, точно», — выдавливает из себя Мэри Пэт. «И без тебя, глупышка, мы никуда!» Слишком у жизни радостно щебечет Норин Райан, особенно если учесть страх в ее взгляде. «Нам нужны все», — говорит Кэрл «Каждая душа, до которой получится достать». Чувствуя абсурд последнего высказывания с учетом всего, что с ней произошло, Мэри Пэт с улыбкой спрашивает Кэрол. «Прямо... Каждая-каждая. Ага. А если не получится? Чего не получится? Ну, достать. До души. Женщины тупо смотрят на неё. Мэри Пэт не знает, сколько это длится. Может, секунду, может, пять минут. Но большая часть сестриц явно предпочла бы плюнуть и рвануть отсюда на хрен «А что?» — думает Мэри Пэт. «Вдруг я уже превращаюсь в одну из тех сумасшедших, которые возят свои пожитки в тележке из супермаркета и ночуют на детских площадках». «Тебе нужно на свежий воздух», — говорит Кэрол. «Нужно почувствовать себя частью чего-то глобального. Тебе нужна цель в жизни, Мэри Пэт. Теперь особенно. Теперь особенно». «Значит, они всё знают». «Хорошо», — слышит Мэри Пэт собственный голос. Её выносят из квартиры чуть ли не на руках. За домами ждёт школьный автобус. Если кто-то ощутил иронию, то виду не подаёт. Сам автобус цвета линялой джинсы. Из-под слоя краски проглядывает название «Франклинская средняя школа». Резина почти лысая. В салоне уже ждут порядка 20 женщин, из открытых окон торчат руки с сигаретами. Кто-то обмахивает лицо. и Ещё не палит. Солнце прячется за облаками. Но духота адская. С большинством пассажирок Мэри Пэт знакома. Мэри Кейт Дули, Мэри Джо О. Рурк, Донна Феррис, Эрин дан Триша Хьюз, Барбара Кларк, Керри Мёрфи, Нора Куин. Все старые подруги. Почти у каждой волосы уложены в улей, что для Юшки вполне типично. А вот что нетипично, так это торчащие из причесок американские флажки либо что-то вроде чайных пакетиков. Женщины почти не смотрят на Мэри Пэт, когда она занимает место впереди салона рядом с сестрицами и бабками. Однако та успевает вглядеться и понять. Да, это определённо чайные пакетики. На заднем ряду и в конце прохода сложены таблички. Некоторые из них Мэри Пэтт лично сколачивала несколько вечеров назад на полу у себя дома. Автобус трогается и выезжает прочь из Южного Бостона во влажную хмарь. Пассажирки курят и болтают, а центр города с каждым перекрёстком становится ближе. «Всё, не хочу о ней говорить», — заявляет Джойс О. Халлоран, прижимая ладони к ушам. «Тогда зачем завела этот разговор?» спрашивает ее соседка Кэрол. «Да я вообще молчала. Просто это, блин, стыд какой-то». Вот что получается, когда балуешь ребенка. А все телевидение да музыка, где прославляют наркотики и свободную любовь. Вот она и считает, будто может иметь свое мнение по любому поводу. «По-любому, на хрен Нас ей-богу воспитывали иначе. Причем, если я придерживаюсь какого-то мнения, она считает ровно наоборот. А ведь не потому, что правда так считает, а чтобы мне насолить. «Все лишь бы наперекор матери», — соглашается Кэрол. «Определенно», — поддакивает Ханна. «Про кого это вы?» — спрашивает Мэри Пэт. «Да про дочь мою», — отмахивается Джойс. «Про Сесилию». «Дрянь мелкая. Мы с мужем вырастили пятерых детей. Четверо нормальные, а это средняя». «Со средними всегда тяжелее всего», — говорит Норин Райан. Сестрицы ее бабки согласно кивают. «Она еще подросток», — возражает Морин. «Это у нее период такой пройдет». «Ну да, ну да», — недоверчиво бурчит Джойс. Автобус грохочет по мосту Северной авеню, затем сворачивает направо на Атлантик-авеню. Всё, они официально покинули юшку и пересекли границу Центрального Бостона. До Мэрии одна миля. «Скоро наш выход, девочки!» Кэрл роется в сумочке и достает горсть флажков и чайных пакетиков. Мэри Пэт берет флажок, но втыкает не в волосы, а в петличку на блузке. Джойс, кэрл и Норин тоже берут флажки, а вот Патти, Морин и Ханна берут чайные пакетики. Мэри Пэтт смотрит, как они помогают друг другу закрепить их в волосах, и, не выдержав, решает поинтересоваться. «При тут пакетики?» «Не помнишь, что ли? Мы же на собрании придумали!» Видимо, я тогда пропустила. «Чаепитие мэрипет Пэт. Бостонское чаепитие», — говорит Ханна. «Когда повстанцы утопили груз с чаем в гавани». «Это я знаю». «Но вот и мы точно так же выступаем против тирании», — разъясняет Пати. «Отсюда чайные пакетики». «А вы уверены, что кто-нибудь это поймет?» «У кого-то из женщин отвисает челюсть». Мэри Пэтт слышит за спиной шепотки, но для пререкания уже поздно. Автобус поворачивает Садбери-стрит на Конгресс-стрит. В переднем окне появляется северо-восточная окраина площади. Загораживая Мэрию, маячит здание федеральных учреждений имени Джона Кеннеди, и Мэри Пэтт видит море людей, стекающихся, кажется, со всех сторон сразу. Транспорт практически обездвижен. Их автобус вяло ползёт дальше, пока не становятся видны бетонные очертания Мэрии, серой и безобразной, если не считать кирпичной кладки у основания. А внутри ещё хуже. Такое ощущение, будто её соорудили лишь для того, чтобы всякий, кому приходится иметь дело с властями, даже не зайдя внутрь, понимал что он уже в проигрыше сколько всего народа ожидается спрашивает мэри пету спутниц тысячи полторы а то и больше отвечает кэрл автобус подъезжает к обочине и все выходят водитель выдает каждый еще по пакетику открыв заднюю дверь женщины разбирают таблички Мэри Пэтт попадается с надписью «Долой судейский произвол». Следующей женщине достается «Бостон атакован судом». Мэри Пэтт немного завидует. Этот акроним вышел осмысленным. Пройдя по ступенькам сбоку от здания мэрии, они выходят на площадь. Облака разошлись, и солнце, паляще яркое, тут же принимается жечь Мэри Пэт загривок. Вся процессия, одолевающая лестницу, столь густая, что Мэри Пэт с товарками всего лишь капля в людском море, истекает потом. А у кого-то лица уже стали пунцовыми от жары, и всюду знамена. Флаги американские, флаги ирландские, палки с полотнищами, на которых красуются названия районов. В основном юшка Но также Дорчестер, Хайт Па, Чарльзтаун и Восточный Бостон. На середине подъема толпа принимается скандировать клятву верности флагу. Приходится признать, что здорово кричать в один голос со всеми, особенно к концу, когда дарев нарастает и последние слова становятся хлёсткими и громогласными выкриками. Свободой и справедливостью, Для всех. Мэри Пэтт уже подозревает, что пришедших явно не полторы тысячи, а поднявшись до самого верха лестницы, откуда толпа начинает растекаться по площади, она с удивлением видит тысячи и тысячи людей, все девять, если не десять. И конца края толпе нет. Кэрл подводит их отряд к фонтану, и женщины кидают свои пакетики к сотням других. Вода уже окрасилась в ржаво-бурый цвет. Но Мэри Пэт опять задаётся вопросом, поймёт ли кто-то скрытый смысл. Она прямо видит, как какой-нибудь пожилой патрульный смотрит на это всё чуть позже и думает про себя. «Вот придурки, неужели не знают, что чай надо заваривать в кипятке?» На относительно безопасном расстоянии, через улицу на другой стороне площади у здания номер 3, Мэри Пэт замечает контрдемонстрантов. В основном это хиппи, нечесанные белые, прожигающие родительские денежки, но также несколько чернокожих, в национальных рубахах Дашики и с вызывающими афра. А еще группка мужчин и женщин рабочего вида, вроде самой Мэри Пэтт и ее окружение, Ирландцы, итальянцы, поляки. Их немного. Но они все равно пришли, причем тоже с табличками, в духе «положим конец сегрегации». И здесь звучного акронима не получилось. И «образование всеобщее право». Среди оппозиции... Мэри Пэтт с изумлением узнает пожилую миссис Уолш из Олд-Коллини, старика Тайрона Фоллана с Бакстер-стрит и семейство Кроули с Эм-стрит в полном составе. Разглядеть еще кого-нибудь она не успевает. Людское море, направляемое какой-то невидимой полярной звездой, приносит ее ближе к помосту не доходя, может, десяти шагов. Здесь контрдемонстрантов нет, да и кто бы осмелился. А есть колонны в сотне шеренг. Причем не только из Юшки, Белого Дорчестра, Хайт-Парка, Чарльстауна и Восточного Бостона, но и вообще со всего города. Из Ревира, Эверета, Малдена, Челси, Рослиндейла, за исключением, естественно, Матапана, Роксбери и полностью обжитых черными кварталов Дорчестра. В ходе так называемой первой фазы, которая начнется уже менее чем через две недели, десегрегации подвергнутся 59 государственных школ из 200. А в течение двух лет схема охватит оставшиеся учебные заведения. Понятно, откуда столько народа. Проблема в конечном счете коснется всех, и каждого. Открывают митинг члены Бостонского школьного комитета. Из тех, кто наиболее отчаянно вот уже почти 10 лет боролся за то, чтобы в школах всё оставалось по-прежнему. Первый берёт слово Ширли Брэкен из Дорчестерского прихода святого Уильяма. В целом она просто повторяет то, что всем и без неё хорошо известно. Никто из выступающих за десегрегацию школ в таком уродском варианте, как Басинг, не живёт в тех районах, которых коснутся изменения. Их собственные дети ходят в частные школы. Их дома, у белых, по крайней мере, не находятся в смешанных районах, поскольку смешанных районов в Бостоне, по сути, нет. Следующей выступает Джеральдина Гафи из прихода святого Августина в Южном Бостоне. Она клянёт грядущее разрушение их уклада жизни. Юшка — это как деревня, где все друг друга знают, потому что росли вместе, учились в одной школе, играли на одних площадках и в одних спортивных лигах, а родители, бабушки и дедушки так хорошо знакомы, что если какой-то ребёнок хулиганил, Чужой взрослый имел полное право отругать его или дать подзатыльник. «Они утверждают, будто от этого район станет лучше», говорит Джеральдина Гафи и ждет, пока не утихнут гневные вопли. «Будто мы попадем в приторно добрую сказочную страну, где все детишки, белые и цветные, станут друзьями». Но нет, наши дети, как и чернокожие, будут каждый вечер возвращаться к себе домой, к своим друзьям, к своим семьям. Они не передружатся, а останутся лишь одноклассниками. Но кто подумал, что случится с нашими традициями, нашим укладом, нашим ощущением спокойствия и безопасности? Кто нам их вернет? Нельзя вернуть то, что утрачено навсегда. И ведь все это исчезнет вместе с первым автобусом, который поедет в направление нашей школы. Толпа самозабвенно захлебывается воинственным ревом. Сколько Мэри Пэт не озирается, она не может окинуть взглядом всех. Она в самом центре площади, а народу так много, что за ним не видно даже окружающих площадь улиц. Мэри Пэт чувствует злость, и возмущение множества людей, и с удивлением понимает, что чувствует то же самое. Впервые с того момента, как она открыла саквояж с деньгами, и ей стало все ясно, она, наконец, что-то почувствовала. Ей казалось, что, лишившись дочери, она лишилась всего. В каком-то смысле так и есть. Но нельзя забывать, что ее образ жизни никуда не делся. Остался район, соседи, их община. А социоинженеры и богатенькие либералы хотят разрушить всё это до основания, хотят лишить её образа жизни, единственного, что она знает, и единственного, за что она ещё готова бороться. И вот выходит третий спикер, Майк Даут, из прихода церкви Крови Христовой в Хайт-парке. Он едва успевает произнести пару фраз, как его голос тонет в рёве толпы. Он дожидается, пока крики стихнут, произносит ещё два предложения и снова замолкает, давая собравшимся возможность проораться. Мэри Пэт и сестрицы её бабки орут вместе со всеми, срывая горло до хрипоты. «Господь сотворил нас!» Продолжает громоподобным голосом вещать Майк Даут. «Господь сделал нас мужчинами и женщинами!» «А Господь не может ошибаться!» «Так!» Собравшиеся не совсем понимают, что от них требуется, но многие кричат «Так!» «Господь сделал нас черными и белыми!» «Латиносами и азиатами!» «Это что? Ошибка!» Теперь заминка дольше, а викторине никого не предупреждали. Но постепенно в небо, набирая мощь, устревляет царев «нет». «Именно!» — налегает на микрофон Майк Даут. «Нет, Господь не совершает ошибок. Он решил сделать нас белыми и черными, латиносами, азиатами и даже краснокожими». Он решил, что мы будем таких цветов. Пожелай он смешать нас, он сделал бы нас жёлто-синими или лилово-зелёными. По толпе прокатываются хохотки. Но нет, он нас такими не сделал. Следовательно, он не желает, чтобы мы смешивались. — А что, не так разве? — задумывается Мэри Пэтт. У нас свой уклад, у цветных другой, у латиносов третий. У азиатов вообще есть мать его, Чайна Таун. И что-то никто не призывает раскидать их по всему городу. Нет, они знают свое место. И пока сидят и не рыпаются, никто их трогать не будет. Почему бы не дать нам того же? Но солнце поднимается выше. Спикеры говорят всё более разгорячённо и всё чаще повторяются. Мэри Пэт чувствует, что её запал сходит на нет. И тут замечает в толпе женщину с такими же волосами, как у Джулс. Лицом она круглее и старше, но волосы почти неотличимы. Тяжесть утраты накатывается свежей силой как будто Мэри пэт снова и снова переживает смерть дочери. Она словно видит её ещё малышку, голенькую и кричащую у себя на руках. А затем перед глазами скоростным составом проносится вся жизнь Джулс. Режущиеся зубы, первые шаги первая простуда, содранные коленки, щербатая улыбка, косички в первом классе. Хвостик во втором. Разбитая вдребезги сердце в четвёртом. Когда Мэри Пэт вынуждена сказать, что папы больше нет, прыщи в 12, растущая грудь в 13 и безразличие буквально ко всему. Выпуск из восьмого класса. Танцевальные вечера. Завершение апатичной стадии совпавшее с окончательным срывом Ноэлла. Возвращение её веселья, её юмора. Глуповато-задорного смеха. И вот её больше нет. Дочка пропала. Покинула этот мир. Сгинула. В пустоте. Глубины сердца Мэри Пэт, казалось бы, надёжно запертые, вдруг распахиваются. И оттуда ключом бьёт горе. Она перестаёт, зачем она здесь. И какое ей вообще на хрен дело, что всяким, то ли чёрным, то ли жедам, то ли узкоглазым приспичило сунуться в юшку. Джолс. Джолс. Почему ты меня оставила? Куда ты подевалась? Тебе хотя бы больше не больно, малышка? Тепло ли там, где ты сейчас? «Дождёшься ли ты, пока я тебя найду?» «Пожалуйста, дождись». Ей хочется рухнуть на колени и зарыдать, выкрикивая имя дочери. «Ещё чуть-чуть, и так бы случилось». Но вдруг толпа в едином порыве тянет её за собой вправо. Рядом раздаётся шипение кэрл «Тедди!» Выглядывая между голов, Мэри Пэт тоже замечает его. Зализанные назад чёрные волосы в тон к чёрному же костюму. Эдвард М. Кеннеди сопровождают телохранители и двое окружных копов. Он — брат убитого президента, в честь которого названо здание федеральных учреждений на другом конце площади. Вся страна знает его как сенатора Эдварда М. Кеннеди. Но здесь, в Бостоне, он Тедди. Прежде всего, потому что он ирландец. А ирландцы ни перед кем не заискивают. Поэтому президент Джон Ф. Кеннеди всегда был Джеком, а генеральный прокурор Роберт Ф. Кеннеди Бобби. Но есть и другая причина. Из троих братьев Тедди уважают меньше всего. Он такой маленький, такой неуверенный в себе, такой заискивающий. И, конечно же, ни для кого не секрет, что его выперли из Гарварда за списывание, что он бросил любовницу в тонущей машине в заводе у острова Мартас-Виньерт, что он по-прежнему волочится за другими женщинами при наличии супруги. Особенно, когда уходит в загул по злачным местам Бекон Хилла и Хаяни Спорта. Его соплеменники — добрые люди Юшки, Чарльстауна и половины Дорчестра — ничего не имели бы против. В конце концов, он свой. Он Зёма, он Пэдди. Примечание. Пэдди. От имени Патрик. Национальное, часто оскорбительное прозвище ирландцев. Но в последнее время Тедди подмочил себе репутацию, особенно когда начал активно высказываться в интервью по вопросам расы и, в частности, поддерживать бассинг. Мэри Пэтт чувствует, как собравшиеся ополчились против него. Не успел он даже открыть рот. Какое он право имеет расхаживать здесь, в своем дорогом костюмчике, модном галстуке и туфлях, да еще и учить их жизни. Они и сами знают, что к чему. «Эй, Тедди!» — выкрикивает из толпы мужик. «В какой школе учатся твои детишки?» Тедди даже не оборачивается, хотя мужик повторяет вопрос через каждые четверть минуты. Сенатор почти доходит до помоста. Однако толпа заступает ему путь, не давая подняться. Он обращается к одному из организаторов митинга, Берни Дану, коричневый костюм которого заметно дешевле, чем у Тедди. «Меня что, не пропустят?» «Похоже на то», — отвечает Берни. «Тедди, послушай!» «Скажи, чтобы пустили меня на сцену». «Нет, Тедди, ты нас не слышишь!» «Тедди, то, что творится, — это позор!» Я понимаю ваше недовольство, но... Никаких «но». Мы не потерпим, чтобы какой-то судья указывал нам, как жить и куда отправлять детей учиться. Я это понимаю, но и вы поймите, что-то ведь нужно было сделать. Они собираются разрушить нашу общину, приход за приходом, а ты им позволяешь. Черт, ты им даже помогаешь. «Так вы дадите мне выступить или нет?» спрашивает Тедди. «Нет». Берни, кажется, сам от себя не ожидал такой твердости. «Мы уже слышали все, что ты можешь сказать». И Берни Данн поворачивается к младшему Кеннеди спиной. «Все, кто стоит рядом, поступают так же, а за ними следующая группа, и следующая, и следующая». Когда волна доходит до юбабок и Мэри Пэт, та с чувством нереальности происходящего тоже поворачивается спиной к сенатору от Содружества Массачусетс, Эдварду М. Кеннеди. Это все равно, что встать задом к Папе Римскому. Те, кто не отворачивается, наоборот, наседают на Кеннеди. И обстановка стремительно накаляется. «В какой школе учатся твои детишки, Тедди?» «Где ты живешь, Тедди?» «Ты позоришь своего брата и соотечественников!» «Возвращайся к себе в Бруклин, петушара долбаный!» «Не свой ты нам больше!» на хрен подстилка нигерская! Нахер, нахер!» Заслышав возню, Мэри Пэт оборачивается и видит, как телохранители и копы спешно отводят Тедди к зданию имени его брата. Отчего-то спина пиджака у него вся в белых разводах, как будто его обгадила стая голубей. Не сразу Мэри Пэт понимает, что это не птичий помёт, это слюна. Толпа оплёвывает младшего Кеннеди. Мэри Пэт становится нехорошо. Хочется вразумить земляков, спросить их, есть ли черта, за которую мы не заступим, или всё. Границ больше нет. Народ продолжает плевать в сенатора, пока телохранители не заводят его в здание. Вестибюль застеклен, так что видно, как Тедди ведут к лифту. На этом всем бы и успокоиться, но не тут-то было. Окаянная секция размером с кабину грузовика разлетается в дребезги. Раздается одобрительный рев. Радостные крики картечью пронзают воздух. Полдесятка полицейских выбегают навстречу толпе с края площади. Это напоминает особо рьяным, что всего в квартале отсюда находится полицейский участок. Поэтому к зданию никто не рвется. Копы не размахивают дубинками и вообще ведут себя сдержанно. Просто выставляют вперед руки, вынуждая демонстрантов отступить на несколько шагов. При этом они постоянно говорят что-то в духе «Успокойтесь, успокойтесь» и «Да-да, мы все понимаем», словно обращаются к закатившему истерику ребенку. Народ тем временем продолжает бесноваться. «Глоток сто» выкрикивает ругательство в адрес судьи Гарити и младшего Кеннеди а также скандируют. «Только через наш труп!» Но разбитым стеклом и плевками буйство ограничивается. «Что ж, нас услышали!» обращается кэрл к остальным юбабкам. «Вот теперь-то нас точно услышали!» К ним с недовольной миной подходит Сесилия, дочь Джойс О. Халерон. Лицом она в мать такие же острые скулы тонкие губы отсутствующий подбородок глаза красные от недавних слез мать замечает ее но особо не приглядывается посмотрите как кто припперся весело произносит она ты слышишь срывающимся от плача голосом спрашивает сесилия указывая на толпу Джойс закуривает и смотрит в упор на своё непутёвое дитя. «Что я должна услышать?» «Вот это!» Теперь Мэри Пэт тоже прислушивается. Поначалу звучали разорванные выкрики. «Долой! Позор диктаторам! Юшка не пойдёт!» Теперь же толпа в унисон скандирует «Нигеры, отстой!» «Нигеры, отстой! Нигеры, отстой!» «Всё равно не понимаю, о чём ты», — говорит Джойс. «Ты что, не слышишь?» — удивлённо выпучив глаза, произносит девушка. Её мать поджимает и без того тонкие губы и выдыхает сигаретный дым перед собой. «Я много чего слышу». Например, как народ ржет над твоей хиповой футболкой, сквозь которую соски просвечивают. Вот сходи в ней в школу к цветным на следующей неделе. Расскажешь потом, как ощущение. Я, ма, не боюсь идти в школу Роксбери. Мы, дети, не раздуваем вокруг этого пожар. Это вы, родители, раздуваете. А у нас все нормально. Лифчик надень говорит Джойс и на этот раз выдыхает дым дочери прямо в лицо. Лицо Сисилии мертвеет. На скулах играют желваки, в глазах лёд. И это надену. Мне не трудно. А ты сможешь перестать быть такой дурой? Мать с размаху отвешивает дочери увесистую оплеуху. Джойс О'Хараран, баба крупная и миниатюрная Сесилия от удара падает на землю. Она пытается встать, но мать хватает ее за волосы, оттягивает голову и снова замахивается. Мэри Пэт успевает повиснуть на занесенной для удара руке. Она смотрит Джойс прямо в глаза. Теперь в них пылает двойная порция гнева. И на Сесилию, и на Мэри Пэт. Так... «Всё, хватит», — говорит Мэри Пэт. Сесилия у неё за спиной поднимается на ноги. Мэри Пэт отпускает Джойс, которая продолжает прожигать её взглядом. Остальные сестрицы её бабки замерли в шоке. «Отойди, Мэри Пэт», — цедит Джойс. Там оттает головой. «Отойди», — повышает голос кэрл отойди! — визжит Морин. «Я сама разберусь, как мне воспитывать ребенка!» — задыхается от гнева Джойс. Мэри Пэт снова мотает головой. «А ну, пошла прочь!» — кричит Ханас по-чински. «Никто эту девочку пальцем не тронет», — заявляет Мэри Пэт. Джойс кидается на нее, И тут же напарывается солнечным сплетением на кулак. Рухнув наб бок, она лежит на земле не в силах вдохнуть добрых десять секунд. Три сестрицы ее бабки, Хана, Кэрл и Морин, нападают одновременно. Они, конечно, считают себя крутыми, все ведь из Юшки и годами держали в страхе мужей с детьми. Но одно дело родиться и вырасти в Юшке, И совсем другое, в трущобах Камануэлса. Вжав голову в плечи, Мэри Пэт по бычьей подается вперед и бьет без разбору тех, кто попадает под руку. Причем не просто бьет, а рвет, царапает, сжимает. В последний раз, в такой чисто уличной потасовке, она участвовала старшеклассницей, когда три девчонки из Олд Коллини решили устроить ей темную. Дерётся Мэри Пэт грязно. Выдирает серьги, бьёт в промежность, дёргает заболтающиеся груди так, будто корову доит. Отдавливает лодыжки, пинает по коленям, кусает пальцы, которые метят ей в глаза. У неё самой уже выдрано несколько клоков волос и расцарапано лицо. Но очень скоро все три противницы стонут, лёжа на земле. А Стоит на ногах. Никому так и не удалось ее повалить. И утирает заливающую глаза кровь. Она оглядывается в поисках Сесилии, но девчонки и след простыл. Норин с стоят с поднятыми руками, мол, нас не тронь. Обе ошарашены и возмущены. Мэри Пэт снова поворачивается к жертвам, который кто сидит, кто валяется на асфальте среди клочков одежды, пластиковых флажков, кровавых пятен и раздавленных чайных пакетиков. Кэрл дует на сбитые пальцы и смотрит на Мэри Пэт с тупой ненавистью, а кожа вокруг её правого глаза уже наливается серо-синим цветом. Она не сразу подбирает слова, но в итоге изрекает, будто приговор. «Все, для нас ты мертва, и как только остальные узнают о твоей выходке, ты будешь мертва для всей Юшки». Мэри Пэт пожимает плечами «Что тут скажешь?» и, развернувшись, уходит через толпу. Никто ей дорогу не заступает.